Айголь Клиновская Амуин «Растус, ну пожалуйста!» Луций топтался в дверях и даже умоляюще сложил руки. «Последний раз!» «Если будете проявлять настойчивость, мой юный господин, придется пожаловаться вашему отцу». Голос из глубины комнаты не пускал мальчика дальше порога. Луций прикусил губу, пытаясь придумать, как упросить несговорчивого учителя. «Я прочитаю пять страниц из учебника истории». Из-за книжного шкафа сразу появилось лукавое лицо Растуса. Буйная кучерявая шевелюра колыхалась и пружинилась, будто жила собственной жизнью, иногда не поспевая за хозяином. Луций как-то подметил, что цветы в вазонах у стен дома трепещут на ветру точь-в-точь, точь, как кудри растуса. И когда учитель уже слишком донимал занятиями, Луций изливал возмущение преданному коту Клео, называя злодея исключительно вазоном. Сейчас поднятая бровь хозяина комнаты говорила о том, что предложение его заинтересовало. — Это значит, что все картинки вы там уже изучили, и теперь, наконец, намереваетесь перейти к буквам? Луций смиренно вздохнул. — Да. Растус сделал приглашающий жест рукой. — Проходите, маленький господин, но учтите, что в следующий раз... Вместо пяти страниц будет уже десять. Нескладный худощавый учитель как-то умудрялся двигаться проворно и не сделать Многочисленные полки и шкафы с книгами, стол, заваленный бумагами, свитками, картами, пирамиду из сундуков, где самый маленький упирался в потолок, когда он впервые появился в особняке префекта Кастера Пинария, отца Луция. У него не было с собой столько хлама. Растус расчистил завалы и извлек из-под них стул. — Садитесь и молчите, вы же помните главное правило. Луци кивнул. Он помнил, но тут же нарушил его вопросом. — Каждый раз у вас все теснее и теснее. Зачем вы тащите со всей патеры всякую рухать? — Во-первых, бровь снова подлетела вверх. На сей раз от недогадливости ученика. — Это не рухлять а предметы для исследования. Во-вторых, я не только учитель, но и ученик. Луций разинул рот. — Как это? Чей? — Жизни, маленький господин, жизни. Растус снял с полки шкатулку, открыл и полюбовался содержимым. «Ну что, готовы к встрече?» Луций поерзал на неудобном стуле и снова кивнул. Плотно сомкнутые губы означали, что тишины он точно не потревожит. Учитель достал из шкатулки тростниковую серингу и приложил к губам. Мелодия разлилась по комнате, огибая и шкафы, и полки, и нагромождение из сундуков, скользнула за ширму, Оттуда послышался едва различимый шелест расправляемых крыльев. Сиринга продолжала призывный напев. Из-за ширмы, выступая на длинных ногах, показался аист с дивным огненным оперением. Он склонил на бок крохотную голову, блеснул черными, словно ртутные капли, глазами. Растус взглянул на Луцию. Тот уже дважды видел чудо-птицу, но все еще не мог скрыть восторг. Вот и сейчас смотрел, не отрываясь и даже не моргал. Аист расправил крылья и начал свой танец. Он кружился по комнате, щелкал клювом и сгибал шею в такт музыки. Когда звуки серинги стали затихать, Длинноногий присун отступил обратно к ширме и на последнем аккорде скрылся за ней. В наступившей тишине раздался восхищенный выдох Луция. Оказывается, толком и не дышал, пока длилось представление. — Это величайшее чудо. Никогда не устану смотреть. — прошептал он, все еще боясь спугнуть чарующее видение. Растус спрятал сирингу в шкатулку. — Вам пора, юный господин. Учебник истории ждет. Луций лишь сильнее вжался в стул. — Расскажите, как его зовут? Откуда он у вас? И тогда я точно уйду и не приду еще очень долго. — Хорошо. Неожиданно согласился Растус. Я и сам не прочь вспомнить эту удивительную историю. Он заозирался, примериваясь, куда бы присесть, махнул рукой и опустился на пол. Однажды я бродил по патере в поисках интересных вещиц и наткнулся на одного каянца. Бедолага еле держался на ногах от голода, но все же вызвался мне помочь доставить сюда свитки. Я его накормил, подыскал справную одежду вместо его ветхих обносков, позволил согреться у очага и воспрянуть духом. Перед уходом он сказал: "Я обеден, мне нечем тебя отблагодарить, но я могу подарить тебе амойна. Вытащил из запазухи красный мел и нарисовал на стене аиста. Значит, его. — Зовут Амоин. С придыханием повторил Луций, счастливый от того, что ему приоткрыли завесу тайны. — Да, — кивнул Растус. Каянец добавил, что птица умеет оживать и танцевать под звуки Сиринги, Но при одном условии — соблюдать тишину. — Это я придумал специально для вас, маленький господин, потому что порой вы слишком многословны. Луций развел руками что есть, то есть. Этого он отрицать не мог. Условие в том, что наслаждаться танцем аиста нельзя одному, только в компании с добрыми друзьями. Ведь Амоин — это чудо. А чудом не может владеть кто-то один. Его надо делить с другими. — А кем был тот каянец? Какой-то маг? Куда он делся? Следующие вопросы посыпались, как горошины из стручка. Из сада послышались возгласы. Луций тотчас же подскочил, глаза его округлились. — Должно быть, отец разыскивает меня! — ахнул он и опрометью бросился наружу. — Не забудьте про пять страниц! — крикнул вслед Растус, но мальчишка успел раствориться меж цветущих кустов камелии. Учитель усмехнулся, подошел к ширме и отодвинул ее. На стене застыл нарисованный мелом красный аист, в ожидании мига, когда снова запоет сладкозвучная сиринга. Луций сдержал обещание. На следующий день в начале второго оборота он ждал Растуса в учебном зале, чтобы пересказать ему выученные страницы. Время шло, но учитель не появлялся. Это было странно. Никогда прежде Растус не опаздывал. Это говорит о том, что и на башне может вырасти мох. Назидательно сказал Луций коту, намекая, что и учитель рано или поздно может проспать занятие. Клео облизнулся, ему не было дела до знаний. Ему миску похлебки подавай. Луций подождал еще немного, подхватил кота и направился будить учителя. «Растус!» Комната отозвалась лишь шуршанием заплутавшей ночной бабочки. Луций шагнул за порог и обследовал пространство. Заглянул даже под стол. Вдруг учителя так сморили старые манускрипты, что он сполз на пол, да там и уснул. Наконец. Мальчик решился заглянуть туда, куда тянуло с первых секунд, за ширму, скрывающую Амойна. Аист все так же олел на стене. Луций преодолел робость и спросил. — Ты не знаешь, где Растус? Картинка не ожила, для этого требовалась сиринга. Луций глянул на Клео, который безучастно висел на его руках. — Ты же мне друг? «Значит, вдвоем мы можем посмотреть танец Амуина. Клео укнул, что прозвучало, как одобрение идеи. Усадив кота на книжную полку, Луций достал из шкатулки серингу. Когда-то он делал трубочки из тростника и сносно извлекал из них мелодию. «Значит, и сейчас справится». Прикладывая флейту к губам, Он думал только о том, чтобы не оплашать с музыкой. Потому не заметил, как Клео спрыгнул с полки и юркнул за дверь. Луций ликовал. Получилось! Сиринга откликнулась на его старание. В подтверждение этому из-за ширмы возник Амоин и начал танцевать. Вид у него был понурый, движение замедленное, будто аист захворал. Алое оперение меркло с каждым новым па. Посреди танца он замер и посмотрел на Луция. Тот опустил Сирингу и спросил, «Тебе не нравится, как я играю? Я всего лишь хотел показать тебе...» Аист запрокинул голову и затрещал клювом, как будто рассмеялся. Луций оглянулся на полку, та была пуста. Сиринга выпала из рук. Луций. На пороге стоял учитель. Судя по тяжелым связкам книг, он совершил очередную вылазку за раритетами и просто не рассчитал время возвращения. Что здесь произошло? Амуин пробрался к двери, коснулся Растуса на прощание красным крылом и прямо с порога взмыл в небо. Я не хотел! Захлюпал носом луций. Н нас было двое, но Клео сбежал. Тюки с книгами нашли временный приют в углу. Растус подошел к виновнику переполоха поднял с пола сирингу и смахнул с нее рукавом пыль. — Не печальтесь, мой юный господин. Амойн ведь не просто танцующая птица. Амаин учитель для нас, как и все живое на этой земле. — Он не успел меня ничему научить. Размазывая ладонью слезы, всхлипывал Луций. — Как же не успел! Он научил вас, что нельзя нарушать чужие границы, пусть даже речь идет о пороге учительской комнаты. Нельзя без разрешения брать чужое. Нельзя обманывать и прикрываться другом, чтобы исполнить свои желания. Вы же сами хотели еще раз посмотреть на Амоина. И Клео тут совсем ни при чем. Он усадил Луция на стул и подал стакан воды. Отхлебнув разок, мальчик застыл, глядя в одну точку. Растус умолк, позволяя ему накрепко усвоить важные уроки. Наконец Луций допил воду и слез со стула. Казалось, он даже чуточку повзрослел, только покрасневшим носом шмыгал все еще по-детски. — Простите. Из-за моей глупости Амин теперь сгинет где-то, и никто больше не увидит чуда. Вот и еще один урок. Вы научились признавать ошибки, чтобы впредь их не повторять, ведь так? Луций кивнул. Он почти успокоился, но все-таки горевал, что теперь никогда и никому не покажет Айс свой чудесный танец. Не грустите, маленький господин. Амойн не исчезнет без следа. Теперь он сам выберет себе пристанище. И однажды мы еще услышим о дивной птице, которая вдруг появилась на одной из городских стен. Рассказывая все это, Растус рылся в ящиках письменного стола. Поиск? увенчался успехом. Он выудил оттуда трепичный сверток, развернул и показал кусочек красного мела. Тот каянец оставил мне его на всякий случай. Видимо, он наступил. Мы можем нарисовать кого угодно. Луций замер. Только что мир вокруг мерцал черно-белым из-за его вздорной выходки. И вдруг крохотный кусочек мела снова вернул все краски. В приоткрытую дверь из сада прошмыгнул Клео. Не подозревая о случившейся катастрофе, он сел и принялся умываться. Это говорило о том, что какая-то зазевавшаяся мышь стала его обедом. Луций поднял взгляд на учителя. «Кот, мы нарисуем красного кота». «Отличный выбор». Растус засучил рукава. «Еще вам не помешает пара уроков игры на сиринге. Однажды, мой маленький господин, рядом с вами появится тот, чья дружба». Пройдет много-много испытаний. И вы обязательно разделите с ним это чудо.